Стихи мои. Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка. 1830 год. Шпонька Иван Фёдорович главный герой повести, поведанной рассказчику Степану Иванчиму Курочкою из Гадича. По причине плохой памяти просоserdeчный рассказчик записывает сюжет Но по старой литературной традиции старуха изводит полтетради на пирожки, так что повествование обрывается посредине. Этот обрыв сюжетной линии резко усиливает впечатление случайности, неуместности, исходящей от рассказа о никчёмном герое, так не похожем на остальных ярких, колоритных персонажей вечеров. Они живут на грани между фантастикой и реальностью. Между смехом и страхом он полностью принадлежит миру обыденности. Они яркие и колоритные, а о шпоньке почти нечего сказать. К началу повести ему около сорока лет. Он был с детства робок, старателен, аккуратен, умел прекрасно очинить пиро ножичком, который держал всегда в чехольчике. Его хвалил учитель Никифор Тимофеевич Диепричастие. А грозный лотинист вообще-то был им доволен, но однажды отлистал Шпоньку по рукам, когда тот единственный раз в жизни принял отцу ученика взятку за помощь в подготовке к уроку. Очень вкусный блин. С тех пор робость Шпоньки еще более усилилась. Страх новизны перерос в любовь к однообразному повторению привычного. Читать Иван Федорович Шпонька любит лишь уже читанное. Его не привлекает непривычный пейзаж. как бы ни был он живописен, но вид всё того же пруда, всё той же яблони доставляет мне наслаждение. Рассказ о бывани Фётче строится на приёме обман то ожиданий. Читатель вечеров успел привыкнуть к определённым закономерностям сюжета. Бытовая сцена часто венчается фантастическим итогом. Фантастика не сводится до уровня бытовой детали, и к тому, что некоторые черты героя и особенности его поведения могут указывать на связь с нечистой силой. Того же, естественно, ждать от повести Иван Федорович Шпонька и его тетушка, но напрасно. В первую очередь читатель узнает, что Иван Федорович, который служит в эндском пехотном полку, не пьет особо крепких выморозок, предпочитая им рюмку водки перед обедом, любит читать гадательную книгу. В рассказе о любом другом персонаже вечеров эта деталь обернулась бы вереницей фольклорно-демонических видений, где из собрания разгадок там должны объявиться загадки. Последние повести цикла «Гадательная книга» появляется как будто бы не для чего. Ближе к финалу Шпонька должен будет заглянуть в нее, но сна своего не разъяснит. Затем, получив письмо от тетушки, которая после смерти матери взяла в управление его в Требеньке, Иван Федорович выходит в отставку к чине поручика и направляется домой. Везет его набожный жид, который шабашовал по субботам. Но никакого демонического шабаша он почему-то не устраивает. Точно так же, когда через две недели пути шпонька останавливается в деревеньке в ста верстах от Гадича, И у двери, постоял во дворе влезает толстый человек в зелёном сюртуке с короткой шеей, двухэтажным подбородком и огромными щеками, которые под одной мягким подушкам, чёт надеять, что этот помещик села Хортыще, что в 5 верстах от Ветребенек, обернётся чёртом или хотя бы ожившим мертвецом. Григорий Григорьевич Старченко не чёрт, не колдун, не мертвец, а просто грубоватый помещик. едущий по собственной надобье несмотря на свои необъятные размеры на странное поведение на запорожский отзвук название имение хортища хортица на курицу и на стойки съедаемую и упиваемую в постный день пятницу несмотря даже на страшный на свой свист во сне и некоторую глухоту произведённую тараканом который некогда закрался в его ухо он самый обычный человек Есть полезный и скрытый смысл в его фамилии. Стерченко, равно как диковато, даже подозрительно звучащих имени, отчиве фамилии тётушки Иван Фёдоровича Василисы Кашпоровны Цупчевской. Да, Цупчевска, но длинная испалинским ростом, ей куда больше пошли бы драгунские усы и Ботфорта, нежели чепчик. И всё-таки Василиса Кашпоровна обычная тётушка, а не ведьма. Точно так же нет потаённого литературно-этимологического смысла и фамилии самого Шпоньки. Значение имеет только её смешное и ничтожное звучание. Естественно, потому что лишён какой бы то ни было мистической подоплёки и замысел тётушки, любой ценой вернуть соседнее имение. Именно это должно принадлежать Ивану Фёдоровичу, согласно утраченному завещанию покойного Степана Кузьмича, который некогда в отсутствии батюшки-героя наезжал к матушке в гости. Опять же, сюжет о пробавшей грамоте и прозрачный намек на отцовство Степана Кузьмича отсутствует без фантастического развития, что было бы невозможно в других повестях. А то, что именем нынче владеет тот самый Григорий Григорьевич Старченко, с которым Иван Федорович повстречался на пути домой, это чистая случайность. Единственное событие на протяжении всей повести, выходящее за рамки обыденности это сон Иван Филиппча. Влюбившийся в младшую из двух сестёр Стерченки, естественно, деловитая тётушка немедленно решает женить ещё молодую дитину и получить желанное имение в качестве приданого. Шпонька с ужасом размышляет, что такое жена И неужто, женившись, он будет теперь не один, но их будет всегда двое? Сон, привидевшийся ему той же ночью, ужасен. То ему появляется жена с гусиным лицом, то жен становится несколько, а не повсюду, в шляпе, в кармане. То тетушка ж не тетушка, а колокольня. Сам шпонька — колокол, а веревка, которая затаскивает его на колокольню, — жена. то купец предлагает ему купить модной материи, жены. Но сон разрешается ни во что, а рукопись повести обрывается. Создавая образ Ивана Федоровича Шпоньки, Гоголь намечает новый тип героя, который окажется в центре его художественного мира после создания цикла «Миргород». Это герой, вырванный из легендарного полусказочного времени, помещенный в современное пространство. В измельчавшую эпоху он не связан ни с чем, кроме быта, ни с добром, ни со злом, он навсегда разлучен с глубинным смыслом жизни. Во время визита к Сторченке некий помещик Иван Иванович спрашивает Шпоньку, читал ли тот книгу Коробейникова «Путешествие к святым местам». Завязывается разговор о Палестине, об Иерусалиме, то есть о местах сакральных, священных для христиан. Лишь для того, чтобы в конце концов выпенчаться двумя бессмысленными сентенциями. Я то и счел в случае заметить, что какие есть на свете далёкие страны, сказал Иван Фёдорович. Не верьте ему, Иван Фёдорович, сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько. Всё врёт. В следующий раз, оставшись на последние дни с своей невестой, Иван Фёдорович произносит одну единственную фразу: "Летом очень много мух". С ударением И потому особенно горько иронией пронизано замечание рассказчика с парадильными целями, позаимствованной у Вальтера Скотта. А брички, на которой разъезжает Иван Фельдч, та самая бричка, на которой ездил ещё Адам, и потому если кто будет выдавать другую бричку за Адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. должно думать, что в новом ковчеге был особенный для неё сарай. Это ироническое рассуждение организует более чем серьёзный библейский подтекст поистине. Шпонйка, как всякий человек, полноправный наследник адамского рода. Но обсиженной мухами современность так устроена, что человек отступил от человечества, почти к в любимом анекдоте поручика Пирогова. Из повести «Невский проспект» пушка сама по себе, а единорог сам по себе. И как ни странно, это полное выпадение современного человека из целостного мира, это окончательное высвобождение из-под власти страха седой старины, это разлука с диканькой, шпонька вообще с ней никак не связан, делают его по-новому беззащитным от зла, который может беспрепятственно вторгаться в пустое сознание героя. Сон Ивана Федоровича и потрясать его до основания.